Глава 6. Вена. Австрия. Территория ЕС. Комплекс правительственных зданий. Главный конференц-зал. 12.30. По горному серпантину едут тяжелые армейские грузовики. На бортах массивных машин красуется эмблема альпийской дивизии Тридентина. Картинка меняется. По грунтовой дороге, в окружении клубов пыли, колонной двигаются приземистые танки из дивизии «Витторио Винетто» из состава танковой бригады «Ариета». Итальянские войска выдвигаются к месту театра боевых действий. Еще одна смена кадров. Показывают переброску 9-й бронекавалерийской бригады из Пуатье и 1-го артиллерийского полка из Буроньи. Подразделения Франции спешат на усиление через район Турина. Снова картинка меняется. Теперь крупным планом транслируют военные авиабазы. На взлетных полосах воруливают истребители прикрытия, штурмовики и бомбардировщики. На многочисленных подвесках в боевой готовности гроздьями висят бомбы различных модификаций. Все происходящее на экране комментирует закадровый мужской голос. Подробно сообщаются ТТХ используемой техники, количество личного состава и непременно название армейских подразделений, задействованных в операции. В выданной брошюре все это продублировано на нескольких языках. Непонятно, зачем повторять еще раз. Вскоре начинаются объяснения поставленных задач предстоящей миссии. Мелькают слова ограниченный боевой контакт, проверка степени боеготовности противника, оценка ущерба, минимизация потерь, анализ тактики. Все это преподносится с пафосом. Детально рассказывается о применении вспомогательного вооружения. Электромагнитные импульсы, выжигающие электронику врага, глушилки, затрудняющие системы связи, Станции подавления и искажения исходящих сигналов. С моря бравых парней из Еврокома прикрывают три эскадры в составе эсминцев, корветов, фрегатов и парочки тяжелых крейсеров. Все имеют на борту ракетное вооружение. Очередная смена. Чтобы не переборщить с излишним милитаризмом, показывают мирные города на юге Франции и в северных районах Италии, откуда эвакуировали население в первые дни разгоревшегося конфликта. Занесенные мусором мостовые, здания и пустые улицы выглядят одинокими и покинутыми. Голос торжественно обещает, что жители обязательно вернутся в родные дома, как только враг будет повержен. Снова картинка меняется. Кафедральный собор католической церкви, идет служба в честь победы детей божьих над силами богомерских пришельцев названных посланниками сатаны для испытания рода людского ватикан папа римский храмы и службы идущие по всему миру подтекст очевиден мы воюем не только за себя но и за все человечество перед этим демонстрация силы чтобы не выглядеть бедными родственниками из разряда Мы и сами справимся, но хотим предложить всем встать в ряды последних защитников мира. И прочий пропагандистский бред, явный и неявный. Неплохое представление, но слишком затянутое. Я зевнул, деликатно прикрыв рот ладонью. Сидящий напротив генерал при кадрах из Ватикана уставился на меня. Точнее, на мою форму. Наверное, вспомнил курс из истории насчет крестовых походов. Сегодня я снова в гвардейском мундире. Стоячий воротничок плотно обхватывает шею. На белоснежной ткани на правой груди алой каплей выделяет герб. Атакующий кречет. Именно на него уставился европейский вояка, неосторожно задержав взгляд. Потом заглянул мне в глаза такие яркие, невозможные для обычного человека, и, не выдержав, уставился в пол. Страх. Где-то в глубине его заурядных тусклых глаз я, скорее, не увидел, а почувствовал страх. Нас боялись. Нас всегда боялись. Кланы до сих пор внушали ужас обычным людям. Я открыто усмехнулся. В отличие от Марго, я не ощущал неудобства от подобного отношения. Боятся? Ну и что? Мне их любовь не нужна. Генерал старательно делал вид, что заинтересован трансляцией на главном экране. Его сосед, какой-то политик в дорогом костюме, тоже украдкой поглядел на нас, но в отличие от вояки, сделал это осторожно, почти сразу уткнувшись в программку в руках. Я знаком подозвал официантку. Прямой эфир продолжался. Опять демонстрировалась какая-то техника. «Милая, принеси мне что-нибудь из прохладительного. И мяса, если есть», — попросил я. Девушка улыбнулась. «Конечно, сейчас». Марго не замедлила тихо заметить. «Нашел время. Мог бы и подождать». Я лишь отмахнулся. Показуха на экране начала утомлять своей однообразностью. Видимо, распорядитель и председатель мероприятия в одном лице тоже это понял, потому что последовали какие-то указания по телефону. Многие за столом, следуя моему примеру, потянулись за предоставленными закусками. Что тут у нас? Тарелка с мясной нарезкой и зубочистки в качестве вилок. Неплохо, хороший ассортимент. Буженина, балык, грудинка, бекон, вяленое мясо, телятина, говядина разных сортов. Есть из чего выбирать. Ягодный напиток чем-то походил на морс, но более разбавленный. Хотя на вкус ничего. Другие тоже начали перекусывать. Кажется, это не входило в планы устроителей. Мужик во главе стола занервничал. Посыпался новый ворох распоряжений. Нет ничего хуже чур затянутого представления. Похоже, они рассчитывали, что закуски подадут после трансляции, в ходе обсуждения увиденного, в чем, на мой взгляд, был явный просчет. Если боевые действия покажут слишком близко, то после увиденного мало кому захочется есть. Кровь, бойня, выпущенные кишки, кому это прибавит аппетита? С другой стороны, все может ограничиться общими планами. Но тогда возникает вопрос. Нахрена вообще что-то устраивать? Разве смысл не в этом? Показать, как приходится тяжело защитникам на передовой? Господа, прошу внимания. Передовые группы разведки засекли вражескую активность. Сейчас корректировщики наведут штурмовики на цель. По местоположению врага будет нанесен ракетно-бомбовый удар. Судя по общей скомканности и непродуманности, для организаторов это совершенно новое дело. Раньше не приходилось устраивать ничего подобного, отсюда и косяки. Наверняка это политикана заставили военных устроить нечто похожее на спектакль в условиях реального боя, не слишком понимая, что такое настоящие боевые действия. Спорим. «Обосрутся по полной», — вполголоса предположил я, перед этим проживав кусок вяленого мяса. Марго поморщилась. Легкомысленное отношение с моей стороны ее раздражало. Лично я изначально считал, что все это дурость, и не стоило устраивать цирк там, где его сроду устраивать не следует. Не забывай, что механоиды не различают людей, и если евраком разгромят... Вскоре может наступить наш черед. Так тихо откликнулась кузина. Я усмехнулся. Вряд ли это будет так скоро. Вспомни, континент большой, заселен плотно. Пока плексы будут с ними разбираться, сюда успеет сбежаться половина мира. Ну и мы, разумеется, подоспеем. Куда же без этого? Но тогда пришельцы значительно расширят плацдарм и справиться с ними будет намного труднее. — возразила Марго. «Зато претендентов на трофеи значительно поубавится, парировал я. Это поставило ее в тупик. Она даже повернулась ко мне. «Считаешь, они...» — последовал кивок в сторону представителей других стран. «Желают им поражения?» «Судя по тому, что я узнал за последние дни, это не исключено». Причем я более чем уверен, что за помощь с ЕС непременно потребуют денег. Пока дело ограничивается тремя ульями, пришельцев не воспринимают достаточно серьезной угрозой. Да, шум поднялся, но это капля в море. В первую очередь всех интересуют новые технологии. Что может дать внеземная цивилизация? И если подумать, то это вполне логично. Я задумчиво помолчал. Разумеется, при условии, что промедление не продлится слишком долго, и ситуация окончательно не выйдет из-под контроля. Марго покачала головой. «Знаешь, иногда ты меня пугаешь своим цинизмом. Откуда это все? Тебе же только семнадцать». «Я рано повзрослел», — ответил я, ничуть не покривив душой. Кузина открыла рот, собираясь что-то сказать, — Но в этот момент на экране наконец-то пошло действие. Черно-белая подрагивающая картинка передавала вид сверху с наблюдателя-беспилотника. Цветными маркерами подсвечивались некие объекты вытянутой треугольной формы. Секунду спустя экран заполонили вспышки. «Полное накрытие!» – торжественно объявил председатель, торжествующе улыбаясь. Похоже, забыл, зачем все это затевалось, слишком рьяно выдавая радость. Болван, лениво подумалось мне, но показанные результаты бомбардировки произвели впечатление. Сколько туда сбросили? Не меньше трех десятков бомб, судя по количеству вспышек. Только вот, что конкретно они накрыли? На здание не похоже. Слишком странная форма для человеческих построек. Военный инопланетный объект? Что внутри делали плексы? Производили оружие? Хранили боеприпасы? Это склады или фабрики? К сожалению, никаких комментариев не последовало. Зато показали еще одни кадры теперь с нагрудных камер солдат. Если я правильно понял, именно они наводили на цель штурмовики. Разведчики расположились на вершине холма, почти на краю линии соприкосновения. Много желтой травы, сухая земля, камни. Камера дернулась. Рядом мелькнуло лицо солдата в шлеме. Он что-то сказал напарнику, но мы ничего не услышали. Звук не передавался в онлайн-режиме, шло только потоковое видео. Солдаты выползли вперед. Старший в двойке завозился с толстым кабелем и биноклем военной модели с цифровым зрением. Картинка мигнула и снова сменилась. Теперь нам показывали, что видел бинокль. Тут же включился звук, но не разведчиков, а фон из командного центра. Кто-то что-то докладывал, требовал подтверждений на выдвижение в нужный квадрат. Громко грохнуло. Откуда-то слева донесся нарастающий гул, Голос по рации за кадром сообщил, что танковая бригада Ариэта из состава дивизии Витторио Винето вступила в боевой контакт с противником. Тут же кто-то заголосил о поддержке, некий майор из первого артиллерийского полка из Броньи требовал новых координат. Хаос реального боя буквально нарастал на глазах. Что-то пошло не по плану и силы врага в указанном районе оказались в намного большем количестве, чем сообщала разведка. Какой-то истеричный голос требовал эвакуации из пятого бастиона Сен-Жар, ему вторил другой, приказывая держаться. На экран уже никто не смотрел. Там продолжали показывать съемку с борта беспилотника. Но уже стало понятно, что основное боестолкновение идет в совершенно другом районе. Внезапно камера дернулась, вместо черно-белого изображения в эфир пошла трансляция с наземного тепловизора. Было непонятно, прибор находился на портативной станции наземной разведки, или же передача шла с какой-то машины. Экран заполонили переливы температур, буйство синего и красно-зеленого, мечущиеся фигуры солдат, трассера выстрелов распускающиеся бутоны огненных взрывов, и посреди этого безумия возник силуэт странного существа, высокого, с длинными конечностями, слегка угловатого, притягивающего к себе грации хищных движений и необычной красоты. Генералы и политики в зале застыли в ступоре. Воин механоидов находился так близко к камере, что, казалось, заглядывал в объектив. Кто-то чересчур впечатлительный всхлипнул, кто-то протяженно вздохнул, но в основном люди замерли загипнотизированные нечеловеческой грацией поразительного создания. Я и сам открыл от удивления рот, и мне не стыдно в этом признаться, потому что солдат Плексов не походил ни на что виденное ранее. Все снимки, все записи, что сделали до этого, не смогли получить такое четкое изображение пришельца вблизи. Это существо. Это создание. Не знаю, как описать, на что оно походило, но даже при беглом взгляде сразу становилось очевидно, что оно не отсюда. Оно не принадлежит к биосфере Земли. Целое мгновение Плекс стоял на месте, поднявшись на две задние конечности, словно давая собой полюбоваться. А потом картинка дрогнула. Эфир взорвался новыми криками. Силуэт исчез, стремительно ворвавшись в ряды итальянских пехотинцев. И началась резня. Даже сквозь фильтры тепловизора было видно, с какой стремительностью и легкостью Существо убивает солдат. Оно кромсало их лезвиями на передних лапах, откусывало головы, разрывало на части, вспарывая, будто набитые бурдюки с вином. За считанные секунды Плекс расправился с целым взводом, не получив ни одного повреждения. Избиение продолжалось, пока кто-то, наконец, не очнулся и не произвел обстрел места бойни из автоматического гранатомета череда разрывов заполнила экран землю перепахали справа налево, но тварь в последнее мгновение умудрилась выскользнуть из под огня одним махом преодолев полсотни метров и скрывшись за насыпью грунтового бруствера. камера дернулась и перешла в обычный режим стали видны изувеченные человеческие тела в форме итальянской армии кто то поспешил переключить экран на другой канал передачи. Снова появилась черно-белая картинка с борта разведывательного беспилотника. Один из генералов протяжно вздохнул, медленно оседая обратно в кресле. Когда началась атака Плекса, он бессознательно дернулся, вставая из-за стола. «Бог мой! Что это было?» — спросил он, вытирая платком под солба. Судя по нашивкам, он представлял американские вооруженные силы. Ему никто не ответил. Большинство находилось под впечатлением от увиденного. Я и сам замер, не зная, как реагировать. Невероятно. «Наша делегация хотела бы получить копию записи!» — воскликнул первый сориентировавшийся иностранный полковник. «И мы, и нам тоже!» — раздался Гоман, Сидящему во главе стола еврокомиссару пришлось стучать по столу, наводя порядок. Выглядел он бледновато. Представление пошло не по плану. Рассчитывали немного пострелять, показать небольшую войнушку, быстренько отбросить врага назад и завершить стычку с минимальным уровнем потерь. Вместо этого плексы навалились всерьез, Зона огневого контакта стремительно разрасталась, захватывая соседние участки. Пришельцы пошли в атаку, пытаясь прорвать охраняемый периметр. В бой пришлось вводить запасные резервы. Небольшая стычка превратилась в полномасштабное сражение. Но сидящим в зале было на это наплевать. Никто больше не смотрел на экран. Переговоры по радио к этому моменту отключили, Картинка снова показывала трансляцию с беспилотника. «Если я правильно понимаю, это был командир», — встал один из азиатских военных, представляющий японские или китайские вооруженные силы. Я плохо их различал. Это особь более крупная. Рядовые плексы имеют намного меньшие размеры. Я прав?» «Точно! Когда тварь встала на задние лапы, Она перекрыла уровень крыши грузовика. «Это не может быть обычный механоид», — поддержал коллегу, бразильский офицер в чине полковника. Опять возник гомон. Каждый спешил высказать свое мнение. «Скорость движения! Вы видели его скорость движения?» — эмоционально воскликнул американский генерал чуть ли не в экстазе. В этот момент я даже мог прочитать его мысли по этому поводу как монстры попадают в военную биолабораторию, где из них делают живое оружие на благо продвижения демократии. Кажется, воодушевление штатовца заметил не только я. Германский офицер генерального штаба сухо заметил. Особи ранга командир встречаются редко. Они чрезвычайно опасны и умеют управлять другими созданиями. Но американца было уже не остановить. «Надо обязательно постараться изловить одну тварь!» Его поддержали одобрительным гулом. Но нашлись и противники. Начался спор, быстро переросший в склоку. «Посади в одну комнату военных и политиков из разных стран, брось им аппетитную кость, и сможешь увидеть, как за нее начнут драться». Нечто подобное мы сейчас и наблюдали. Кстати, более чем уверен, что изначально военные не поддерживали идею с сегодняшней операцией, по крайней мере из числа Еврокома. Идиотская затея полностью принадлежала политиканам, но теперь об этом уже никто не вспоминал. — Считаешь, они всерьез? — ко мне наклонилась Марго. — Шутишь? После такого представления? Несомненно. Каждый из здесь присутствующих теперь хочет заполучить эту штуку. Я оперся на подлокотник, наклоняясь к кузине, делая наш разговор более конфиденциальным. Никто и понятия не имел о боевых возможностях Плекса ранга командир. До этого все считали, что он только управляет низшим звеном из солдат и работников, но оказалось, что его функционал намного более расширен. Я помедлил. К тому же, согласись, одно дело читать о чем-то подобном и рассматривать фотографии, и совсем другое – увидеть вживую. Военные сразу захотели его заполучить. Теперь они не остановятся ни перед чем, в том числе перед отправкой экспедиционного корпуса в место конфликта. То есть ЕС все-таки добился своего. Помощь будет». Им не придется воевать в одиночку», — тихо проронила Марго, словно рассуждая сама с собой. «Похоже на то. После такого другие страны начнут драться за возможность отправить своих солдат в зону боевых действий, ведь таким образом повысится шанс заполучить живого командира пришельцев». «Но погибло много людей», — на кузину, показанная на экране бойня, произвела гнетущее впечатление. Я флегматично пожал плечами. Причина и следствие. Они хотели показать серьезность угрозы, и они ее показали. Побочный ущерб здесь не имеет значения. Я кивнул на продолжавший работать без звука экран. «Заметь, бой еще идет, но это уже никого не волнует». Моргов вздохнула. Это ужасно. Как и любой нормальной женщине, смерть ей претила. Возможно, но этого стоило ожидать. Думаю, они просто не рассчитали ответной реакции. За что и поплатились. Полагаешь, у пришельцев получится прорваться в незатронутые войной регионы? Я задумался. Хороший вопрос. Не зная точного отношения сил, на него трудно ответить. Разве что предположить, что командование Евроком имело достаточно мозгов, чтобы подстраховаться и стянуть дополнительные подразделения, чтобы выстроить вторую линию обороны. Не зная насчет макаронников или гушатников, говорят вояки из них не слишком хорошие, но колбасники отличаются педантичностью и могли подготовиться к подобной ситуации заранее. Марго, не понимающая, захлопала ресницами. «Макаронники? Лягушатники? Колбасники? Кто это?» Я слегка смущенно кашлянул. «Так называют итальянцев, французов и германцев, другие военные. Я тут пообщался с одним американским полковником на фуршете, и он меня просветил. Кажется, это связано с их национальными гастрономическими пристрастиями». Из груди кузины вырвался тяжелый вздох. «Меня всегда поражала твоя способность перенимать чужие дурные привычки. Это же грубо!» Я махнул рукой. «Да ладно! Зато забавно!» Я поерзал в кресле. «Не волнуйся. Думаю, они справятся. Если придется особенно туго, нагонят негров и арабов из Африки, пообещают вид на жительство, укомплектуют ими новые дивизии и бросят в бой». Марго уставилась на меня непонимающим взором. Я пояснил. «Пока ты налаживала связи с финансовыми воротилами, я успел плотно пообщаться с местными и неплохо изучил здешние порядки. И поверь мне, это еще тот гадюшник. Кланы на их фоне — образец добродетели». Кузина была в шоке. «И кажется, не от туземных способов решения проблем» от того, с какой легкостью я влился в местный социум, переняв их привычки. «Но это сейчас не важно», — продолжил я. «Нам стоит подумать, как побыстрее организовать поездку на линию фронта. Как считаешь, твои новые друзья смогут нам в этом помочь? Потому что не уверен, что после сегодняшнего власти Евросоюза захотят пускать посторонних». Марго уставилась на меня, как на сумасшедшего. — Ты что, собрался туда ехать после всего случившегося? После всего, что видел на экране? — Конечно. И как можно скорее. Пока весь юг Франции и север Италии не начал кишать союзными войсками, — хладнокровно пояснил я, — пойми, даже если ты сумеешь заключить сделку с промышленными магнатами в обмен на доступ на территорию кланов, Они смогут тебе предложить лишь технологии вчерашнего дня. «Будущее? За этим!» Я указал на экран, где недавно шла трансляция с места боя. «За плексами! За тем, что они могут дать! Это даст серьезный скачок в технологическом развитии!» Марго задумалась. «Похоже, с этой точки зрения она на проблему не смотрела» слишком сосредоточилась на поставленной задаче и не увидела полной картины. Такое бывает у чересчур исполнительных работников, а кузина им и являлась, если подумать и отбросить ненужный фон. Мозговым центром в этой истории выступал мой старший братец Ярослав. Марго лишь исполняла роль послушного инструмента. Необходимо как можно скорее... И тут меня прервал лейтенант Бергер, просидевший все заседание у стены вместе с остальными ассистентами. Гвардеец подошел и склонился к моему уху. — Прошу прощения, Ваша Светлость, но Вас срочно вызывают из отеля. Произошел инцидент. Требуется Ваше безотлагательное присутствие.